Ох, лика лика клубника! положить бы тебя на колено, да хорошенько вдарить по заднице, чтобы... чтобы не нарывалась больше и глупостей не делала. Какого вот она этого хрена в квартиру пустила? И в комнату. Или, может, я что-то не так понял, и у них тут свидание было? Тайное? А может, и не тайное. Мне она не разрешила вчера в квартиру зайти, а этого, получается, пустила? Ох, Лика, как же я зову. Хорошо, что ты даже не догадываешься о степени моей злости. — Что, Алексей Николаевич, почему ты не хочешь работать и жить у меня? Стою, почти прижав ее к стене. Напираю авторитетом, так сказать, давлю. Пока только авторитетом, руками не трогаю. — Почему? — глазки свои фиалковые распахивает. Смотрит, подбородочек задрав. — Вот поэтому вы меня в угол загнали, вы... Обещали не трогать и... Поднимаю руки, словно по команде сдавайся. А я разве трогаю? Краснеет снова, губу закусывает, носиком шмыгает. Черт, мало ее тот Кент напугал, я еще добавляю. Лика, я обещаю, что у нас с вами будут сугубо деловые отношения. По крайней мере, пока... Пока вы... Ох ты, как же это сказать-то? Пока я что? Ничего не важно. Деловые, точка, тем более... Очень, кстати, вспоминаю о том, что мне предстоит важная деловая поездка. Тем более я через неделю улетаю в командировку. На конференцию. Меня не будет дней пять-шесть точно. Обживётесь, осмотритесь. Если, если потом поймете, что вам не подходит работа с проживанием, будем думать, куда вас поселить. Вот я, конечно, так сказал для виду. Никуда мне не хочется ее селить. Вернее, хочется поселить в своей спальне. Надолго. По крайней мере, одноразовыми эти отношения точно не будут. Я за раз не успею попробовать всю клубничку так, как хочу. Вижу, что она задумалась. Головой качает. Потом поднимает на меня взгляд. Ох, эти глаза. У меня все внутри загорается от того, как она смотрит. Черт может, ну его, разводить тут политесы. Строите из себя интеллигента. Взять, прижать к стене, как тогда в доме, зацеловать до обморока. Показать, что я с ней хочу на самом деле делать. И зачем она мне нужна. Нет, не только для этого, конечно. Просто сначала, да, сначала хотелось бы насытиться ею. Получить, присвоить, клеймить. А потом можно и просто рядом быть, сидеть на диване, обнимая, пальцы переплетая, рассуждать обо всем на свете. Я... Что? Хорошо, я поеду, я согласна. Выдыхаю, головой качая. — Да уж. — Что? Теперь ее очередь удивляться. — Ничего, Ангелика Витальевна. Я, знаете ли, с очень важными людьми переговоры вел. С губернаторами, вице-президентами, чиновниками самых высших рангов. Но у меня сейчас чувство, что все они по сравнению с тобой детсадовцы. Ты меня реально умотала. Таких переговоров у меня еще не было. — Все вы шутите. — Да нет, солнышко, мне не до шуток. «Простите, Лика, можно я хоть так вас буду называть, а то по имени-отчеству как-то...» «Язык сломаешь, да?» Смеется неожиданно. «Можно, меня и дети все называют просто Лика, я не против. Хотя Элеонора Григорьевна ругает. Только я вас все-таки по имени-отчеству буду, хорошо?» Договорились, Лика-клубника. Делаю шаг назад. Она выскальзывает, как птичка, выпорхнув из-под моей руки... «Ох, как я опаздываю. Не переживайте, я отвезу. И в шесть заеду. Спасибо». Подходит к вешалке. «Я первый успеваю снять ее плащик. Подаю ей. Опять краснеет очаровательно. Благодарю. Так хочется прижать ее к себе, но нельзя. Я уже понял. Эту птичку главное не спугнуть сейчас. А там дальше. Дальше повоюем».